Глава третья. Этот запах въелся в кожу. Сам Иван его не чувствовал, но хозяин, если подходил близко, всякий раз морщился и говорил, «Ну и воняешь ты, Иван, вы все русские скоты воняете». В ответ Иван только тихо мычал, беззубым ртом и делал выразительные знаки руками, мол, прости, хозяин, не понимаю. На самом деле Иван понимал, хотя хозяин говорил на своем гортанном языке. Чужой язык выучился сам собой. Слова намертво вбились в память, как тонкие гвозди в твердую доску. Он все понимал, но никогда вслух не произносил ни одного чужого слова. Еще в первые годы он повторял про себя родные русские слова, думал по-русски, пока оставалась надежда убежать. Он разрешал себе думать. После третьего неудачного побега, когда его, связанного с кляпом во рту, волокли через горное село на веревке, он нарочно старался шарахнуться головой о какой-нибудь камень, чтобы все забыть и ни о чем не думать. Камней попадалось много. Голова была вся в крови. Работая на маковом поле, ухаживая за хозяйской скотиной, Моя, чистя, перетаскивая ведра воды, копая землю, он пытался представить себе, что его память — чистый белый лист или легкое облако. Он учился не помнить. Даже всплыло откуда-то из глубины подсознания странное красивое слово «амнезия». Слово было научное, значило оно потерю памяти. По науке выходило, человек может память потерять. Он действительно забыл, сколько лет живет в этих горах. Годы слились в один бесконечный день. И день этот был полон грязной, отупляющей работой, побоями, боль от которых стала совсем привычный. Он не замечал ее и удивлялся, если тело не болело. За эти годы били его и кнутом, и плетью, и самодельной резиновой дубиной, и прикладом автомата, но чаще просто ногами. Каждый раз, когда удары становились сильнее обычного, он надеялся, что убьют, наконец, совсем. Но не убивали. Он... Стоил денег. Все его хозяева, А их было не меньше пяти за эти годы, Все эти Махмуды, Хасаны, Абдулы Слились для него В одно темное, расплывчатое пятно. Зато троих, с которых все началось, Он помнил хорошо. Он и сейчас узнал бы их. Веселый гембель Климушкин возвращался из Заполярья, где прослужил три года в морфлоте на подводной лодке домой в колхоз путильича области Великолугского района. В колхоз входило два села – Веретеново и Калядки. Андрей был Веретеновский, а друг его Вов Колопатин – Калядинский. Им повезло служить вместе, и домой они возвращались вдвоем. Каждого ждали дома родители, братишки-сестренки, бабушки-дедушки. Вовку ждала еще и невеста. У Андрея пока невесты не было, но хороших девчонок на два села хватало. Он собирался приглядеть себе какую-нибудь, жениться, работать в колхозе трактористом. Впереди... Виделась долгая, хорошая жизнь, семья, работа. И, конечно, после трех лет в подводной лодке невозможно было просто транзитом проехать большой красивый город Ленинград. Денег у них было мало, но загулять хоть немного хотелось. Все-таки дембель есть дембель. В шумном ресторане московского вокзала подсели к ним трое приветливых, хорошо одетых кавказцев. Разговор пошел душевный, слово за слово. На столе не убывало закусок и водочки. Поезд до Пскова уходил глубокой ночью. Времени оставалось навалом. Кавказцы чокались, произносили длинные умные тосты. Андрей с Вовкой разомлели и не заметили, что. Себе в рюмке кавказцы подливали из одной бутылки, а им совсем из другой. Первым вырубился Вовка. Голова его вдруг беспомощно повисла. Подбородок упал на грудь, рот открылся. — Чего ж мы так надрались? — подумал Андрей. Попытался встать и поднять осовевшего друга, но... Ноги стали какими-то чужими, ватными. Очнулся он в поезде. Подмерный стук колес. И сначала подумал, что едет в Псков. Только удивился. У них с Вовкой был плацкарт, а здесь купе. Вовке рядом не оказалось. Вместо него присел на нижнюю полку приветливый кавказец. Ткнул! В грудь дуло и ласково произнес «Не шевелись, а то убью». Андрей попытался рыпнуться. Щелкнул предохранитель. Он понял. Действительно убьет. Во рту сильно пересохло. Он попросил попить. «Дай хотя бы». Ему подали стакан, но... Вместо воды там оказалась водка, да еще с каким-то странным кисловатым привкусом. Он хотел выплюнуть. Его ловко скрутили, сжали пальцами щеки, стакан кисловатой жидкости влили в рот. Он опять куда-то провалился. Потом был грозный. Какие-то горные села, маковые поля землянки с мокрыми стенами. Он все думал о Вовке, но спросить было не у кого. Его куда-то перевозили, кто-то щупал мускулы, гнул шею, смотрел зубы. Он видел, как за него платят деньги. Из трех своих побегов он уже не помнил ни одного. Осталось только... Слабое ощущение звона и тугого холода на лодыжках. Когда его ловили, сковывали ноги длинной цепью. А после третьего, последнего, проволокли волоком через все село. И он пытался посильнее стукнуться головой о камень. Как раз после того, последнего побега, он перестал говорить... С кем говорить и зачем? Теперь он уже знал, что не убежит. Не осталось сил. Он чувствовал себя глубоким, дряхлым стариком. Зубы искрашились, На голове вместо густых, темно-русых волос рос ретенький белый пух. Он помнил, что когда-то Его звали Андрюхой. Но сейчас тот давний веселый дембель стал для него чужим далеким человеком. Иногда он мысленно спрашивал, что ж ты так лопухнулся, Андрюха? И каждый раз чувствовал, что обращается к покойнику. Нет давно никакого Андрюхи. Есть немой русский Иван, Который уже не помнит, сколько ему лет, Откуда он родом, не знает, Есть ли на свете село Веретенова, Великие Луки, Псков, Россия. Для него существуют только Эти чужие равнодушные горы, Камни под ногами, Пустое ненужное небо над головой, Вёдра, которые надо таскать с колодца, тряпка, которой надо вымыть заплёванный пол. Даже в госпитале, где лежали раненые, пол был заплёван. Недавно туда завезли какие-то сложные лампы, металлические блестящие конструкции, смутно напоминающие Ивану что-то связанное с медициной, с врачами. Поставили койки с длинными тонкими шестами у изголовья. Потом он видел, к этим шестам привинчивали прозрачные банки с трубками. Дом последнего хозяина находился неподалеку, и к домашней работе прибавилось еще мытье полов и стирка окровавленного белья. Он равнодушно подумал, что где-то идет война, и сюда везут раненых. А потом появился доктор. То, что он русский, Иван понял сразу, хотя говорил доктор на том же гортанном, чужом языке. Когда-то давно у первого хозяина работало кроме Ивана еще несколько русских, таких же, как он. Но первый хозяин его очень быстро продал второму. С тех пор Иван не видел ни одного русского. Он знал, Где-то рядом, в соседних селах есть такие же, как он, Иваны. Но ему казалось, все такие же не мы, как он. А зачем говорить? Когда появился доктор, что-то мучительно. Шевельнулась в душе Ивана. Он интуитивно старался держаться поближе к госпиталю, дольше, чем нужно, мыл полы. Ему вдруг захотелось услышать какие-нибудь русские слова, не те, что мелькали в потоках гортанной речи его хозяев, а настоящие. Раненых становилось все больше. Иван не смотрел в их лица какое ему дело до их лиц. Но однажды он случайно скользнул глазами по выздоравливающему бритоголовому чеченцу. Чеченец этот был каким-то очень важным, самым главным. Иван узнал его сразу. Он поил кислой водкой на московском вокзале Двух дембелей. Узнал, но не понял, зачем. Чтобы понять, надо думать. Зачем думать, если он не хочет больше убегать? Он уже не помнил, куда надо бежать и зачем. В горах он умрет с голоду. Голода он боится. Только голода и боится больше ничего. А сейчас стали лучше кормить. Сейчас хорошо кормят. Еда может быть разной. Не только вода с крупой. Еда может быть вкусной. Русский доктор привозит вкусную еду специально для него. Однажды доктор спросил фельдшера. «Почему Иван? Он русский?» «Не знаю». — ответил фельдшер. — Он здесь давно? — Не знаю. Он всегда был глухонемым. — Не знаю. Зачем тебе? Иван слышал весь разговор, понимал, что говорят о нем, и подумал только. — Нет, я не глухой. Я все слышу, но не говорю.